Издательство Миф, издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Райан Холлидей. Препятствие как путь. Читает Олег Булгаков. Предисловие. В 170 году император Римской империи Марк Аврелий стал записывать свои мысли. Он делал это по вечерам в палатке на поле боя, или, возможно, перед рассветом во дворце в Риме, а может, что он урвал несколько минут, отвлекшись от кровавой бойни на арене Колизея, где он писал. Неважно. Важно другое. Человек, известный сегодня как последний из пяти хороших императоров, время правления которых считается расцветом империи, стал записывать свои мысли. То, что он написал, не для публики, не для масс, а для себя. Несомненно, одна из самых эффективных в истории формул преодоления любых негативных ситуаций. Формула успеха не вопреки тому, что происходит, а вследствие происходящего. Марк Аврелий написал совсем немного, и в его заметках было мало оригинального. Почти все мысли в той или иной форме содержались в текстах его наставников и кумиров. Однако лаконичными словами Марк Аврелий настолько чётко определил и сформулировал вневременную идею, что затмил своих великих предшественников: Хрисиppa, Зенона, Клеанфа, Аристона, Апалония, Юния Рустика, Эпиктета, Сенеки, Музония Руфа. Для нас этого более чем достаточно. Помешать деятельности такое может, но для моего устремления и душевного склада это не помеха. При небезговорочности и переходе, когда мысль переходит и преобразует в первостепенное всякое препятствие нашей деятельности. А завершил он просто афористичными словами: И продвигает в деле сама помеха делу и ведёт по пути трудность пути. По словам Марка Аврелия, секрет в том, чтобы перевернуть обстоятельства Всегда есть другой путь, чтобы достигнуть желаемого. Всегда можно ожидать неудач и проблем, но они никогда не станут постоянными. Понимание препятствия может вдохновить нас. Это были не пустые слова. Марк Аврелий правил 19 лет, наполненных войнами, чумой и предательствами. Ему пришлось противостоять попыткам одного из союзников отнять трон. Он много ездил по империи, от Малой Азии до Сирии, Египта и Греции с быстро пустеющей казной, с глупым и жадным названным братом-соправителем Луцием Вером, досаждавшим ему до самой своей смерти. Известно, что Марк Аврелий действительно рассматривал любое препятствие как возможность воспользоваться одной из добродетелей: терпением, мужеством, смирением, находчивостью, рассудительностью, справедливостью и изобретательностью. Кажется, власть никогда не туманила ему голову и не была в тягость. Он редко злился, никогда не был жесток и не испытывал ненависти. Как отметил в 1863 году эссеист Мэтью Арнольд, Марк Аврелий занимал самое высокое и самое могущественное положение в мире. При этом люди вокруг сходились во мнении, что он доказал, что достоин этого. Мудрость слов, произнесённых Марком Аврелием, применимо и к другим мужчинам и женщинам, которые, как он, придерживались этой идеи. По сути, Марк Аврелий вывел своего рода постоянную величину, пережившую столетия. С сформулированной им идею можно проследить как в дни упадка и разрушения Римской империи, так и в моменты творческих озарений Ренессанса и открытий Просвещения. Она проступает в духе пионеров американского запада, в упорстве союза во время гражданской войны и в шумихе промышленной революции. Она сопутствует мужеству борцов за гражданские права и стойкости людей, выживших в вьетнамских лагерях для военнопленных. А сегодня её ДНК прочно встроена в характер предпринимателей Кремниевой долины. Этот философский подход Движущая сила людей, которые сделали себя сами, он их поддержка в моменты величайшей ответственности и самых жестоких невзгод. На поле брани или в зале заседаний, в любое время, людям разного пола, социального положения и направлений бизнеса приходилось противостоять обстоятельствам и бороться с ними, учиться переворачивать эти обстоятельства. Эта борьба идёт всю жизнь. Сознательно или нет, Но каждый из этих людей был частью античной традиции, использовал её для ориентации в бесконечном пространстве возможностей и трудностей, испытаний и триумфов. Мы законные наследники этой традиции. Это наше право по рождению. С чем бы мы ни столкнулись, у нас есть выбор: поддаться обстоятельствам или преодолеть их. Мы не императоры, но и нас мир постоянно испытывает. Он спрашивает: достойны ли вы Сможете ли преодолеть любое препятствие, которое встанет на вашем пути? Поднимитесь и продемонстрируйте, из чего вы сделаны. Многие ответили на эти вопросы утвердительно. Существенно меньше тех, кто доказал. У них есть необходимое, и они преуспевают, извлекая пользу из проблем. Каждый вызов делает их только лучше. Теперь ваша очередь разобраться. Будете ли вы одним из таких людей? Присоединитесь ли к такой компании? Эта аудиокнига расскажет вам, как это сделать. Введение. Перед вами преграда, препятствие. Огорчающая, злощастная, неожиданная проблема. Она мешает вам сделать то, что вы собирались. Вы боялись её появления и втайне надеялись, что этого не случится. Но, может, не всё так плохо? Может, в проблеме заложены определённые плюсы, именно ваши плюсы. Что вы сделали бы, чтобы преодолеть препятствие? А что, по вашему мнению, сделало бы большинство людей? Вероятно, то же самое, что они делали всегда, и то, что вы делаете сейчас. ни че во. Давайте признаемся, большинство из нас, наталкиваясь на преграду, впадает в ступор. Какими бы ни были наши цели, большинство из нас замирают перед вырастающими препятствиями. Хотелось бы, чтобы этого не происходило, но дело обстоит именно так. Название того, что нам мешает, известный. Есть системные помехи. сбои в работе учреждений, рост безработицы, удорожание обучения, и технологические проблемы, есть помехи личные, малый рост, не юный возраст, закомплексованность, страх, бедность, стресс, отсутствие покровителей и уверенности в себе. Смотрите, как хорошо мы умеем классифицировать препятствия на своём пути. Для каждого из нас препятствия уникальны, а вот реакцию они вызывают у всех одинаковую. Страх, разочарование. Отарапь, беспомощность, депрессия, злость. Вы точно знаете, чего хотите, но при этом чувствуете, будто невидимый враг окружил вас со всех сторон. Вы пытаетесь куда-то попасть, но нечто неизменно перекрывает путь, реагируя на малейшие движения. У вас едва-едва хватает свободы, чтобы понять, двигаться можно. Едва хватает сил, чтобы ощутить собственную вину за то, что вы не способны добиться успеха или набрать обороты. Мы недовольны работой, взаимоотношениями, своим местом в мире. Мы пытаемся добиться результата, но на нашей дороге вечно что-то встаёт, и мы ничего не делаем. Мы виним начальство, экономику, политиков, других людей, но сбрасываем со счетов себя. и называем поставленные цели невозможными. Однако в реальности нам мешает только одна беда наше отношение, наш подход. Существует масса учений и книг о достижении успеха, но ещё никто не объяснил, как справляться с неудачами, как думать о препятствиях, чтобы бороться с ними и преодолевать их. И мы застреваем, зажатые со всех сторон. Большинство теряют ориентацию, расстраиваются, и проявляют не сдержанность. Мы понятия не имеем, что нам нужно делать. И всё же отцепинение свойственно не всем людям. Мы с восторгом наблюдаем, некоторые превращают препятствия, которые нам мешают, в трамплины для себя. Как это у них выходит? В чём тут секрет? А задачавая это другое. Предыдущие поколения сталкивались с куда более сложными проблемами. У них на руках было существенно меньше страховочных тросов и инструментов. Препятствия перед ними возникали те же, что и перед нами, да ещё плюс те, от которых они усердно старались оградить своих детей и других людей, но мы по-прежнему застреваем. Чем обладали те успешные личности, чего нет у нас? Что мы упускаем? Всё просто. Методы и аппарат для понимания и оценивания препятствий, которые ставит перед нами жизнь и воздействие на них. Для Джона Рокфеллера Главными инструментами были хладнокровие и самодисциплина. Для великого афинского оратора Демосфена не ослабевающее стремление к самосовершенствованию с помощью практики. Для Авраама Линкольна смирение, выносливость и сострадание. В этой аудиокниге вы не раз встретите и другие имена: Улисс Гранд, Томас Эдисон, Мэгги Рэтчер, Сэмюэл Зэмюри, Амелия Эрхарт, Эрвин Роммель. Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Райт, Джек Джонсон, Теодор Рузвельт, Стив Джобс, Джеймс Стогдейл, Лора Инглизвайлдер, Барак Обама. У этих мужчин и женщин, как и у нас, случались обычные бытовые разочарования, но они сталкивались и с гораздо более ужасными ситуациями: от тюремного заключения до изнурительных болезней. На их пути вставали соперничество, политические потрясения, драмы сопротивления, консерватизм и экономические бедствия. Под прессом трудностей эти люди преобразовывались. Вот как описывал ситуацию с бизнесом в непокойные времена Эндрю Гроув, сооснователь и исполнительный директор корпорации Intel. Кризисы уничтожают плохие компании, хорошие компании переживают кризисы. Великие компании от кризисов становятся и ещё лучше. Великие люди, как и великие компании, находят способ превратить слабость в силу. Это удивительно и даже трогательно. Великие люди берут то, что должно бы им мешать, возможно, именно это мешает и вам прямо сейчас, и используют помеху, чтобы продвигаться вперёд. Оказывается, именно это объединяет всех великих мужчин и женщин. Как кислород для пламени, препятствия становятся топливом для их устремлений. Ничто не может остановить великих, их невозможно обескуражить и затормозить. Каждая преграда лишь раздувает их ярость. Эти люди переворачивали препятствия. Они жили, как писал Марк Аврелий, и следовали за теми, кого Цицерон называл единственными настоящими философами, античными стоиками, даже если они не читали их трудов. Я считаю стоицизм крайне завораживающей и критически важной философией. Но я также понимаю, что вы живёте в реальном мире и у вас нет времени на историческую лекцию. Вы хотите получить реальные стратегии, помогающие с вашими проблемами, и моя книга написана именно для этого. Они умели видеть препятствия, могли проявить изобретательность, чтобы справиться с ними, и имели волю чтобы вынести испытания мира, которые они в основном не понимали и не могли контролировать. Признаемся, большую часть времени мы не находимся в ужасных ситуациях. Мы сталкиваемся с какими-то мелкими неприятностями и оказываемся в не особо благоприятных условиях, или пытаемся сделать что-то действительно трудное и обнаруживаем, что нас обошли, что мы перегружены или что нам недостаёт идей. Что ж, и к не ужасной ситуации применима та же логика. Переверните ситуацию. Найдите в ней плюсы. Используйте препятствия в качестве топлива. Это просто. Просто, но, конечно же, не легко. Это аудиокнига не фонтанирующего, но мутного оптимизма. Она не потребует, чтобы вы признали, что ситуация действительно плоха, не попросит подставить другую щёку, когда вас уже ударили. народных присловий или милых, но совершенно неэффективных пословиц здесь не будет. Однако эта аудиокнига и не академическая история стоицизма. Об этом философском течении написано много, причём мудрейшими и величайшими мыслителями. Нет нужды пересказывать их труды своими словами. Читайте оригиналы. Это самые доступные из философских текстов. Кажется, что они написаны в прошлом году, а не в прошлом тысячелетии. Я сделал всё возможное, чтобы собрать, осмыслить и опубликовать уроки и приёмы этих людей. Античная философия никогда особо не заботилась об авторстве или оригинальности. Все писатели старались перевести и трактовать мудрость великих, изложенную в книгах, дневниках, стихах и рассказах. За минувшие века выдающиеся мысли были отшлифованы человеческим опытом. Эта аудиокнига поделится с вами коллективной мудростью, чтобы вы могли преодолевать препятствия на пути к своим целям: психологические, физические, эмоциональные, субъективные препятствия. Мы сталкиваемся с ними ежедневно, и общество парализовано ими. Даже если эта аудиокнига лишь немного облегчит вам встречу с преградами и их разрушение, этого будет достаточно. Но моя цель шире. Я хочу показать вам, как превратить любое препятствие в преимущество. Вас ждут примеры жёсткого прагматизма, демонстрирующие искусство настойчивости и неутомимой изобретательности. Они научат вас выходить из ступора и использовать ситуацию, превращать негативные обстоятельства в позитивные, находить удачу в неудаче. Эта аудиокнига не о том, как научиться говорить себе: "Всё не так уж плохо". Она о том, как заставить себя увидеть лучше, о возможности обрести новую точку опоры, сделать следующий шаг или выбрать правильное направление. Не будьте позитивными, а научитесь быть творческими и предприимчивыми. Не это не так уж плохо, а я могу здесь преуспеть, потому что это возможно сделать, потому что это делалось и делается каждый день. Это и есть те возможности, о которых я рассказываю в данной аудиокниге. Преграды перед нами. Существует старая дзен-притча. Один народ стал изнеженным и равнодушным. Недовольный таким положением правитель решил преподать подданным урок. Посреди главной дороги положили большой камень, и въезд в город оказался полностью заблокированным. Правитель спрятался поблизости и стал наблюдать. Что сделают люди? Объединятся и уберут препятствие или обескураженные вернутся домой? Большинство подходили к камню и поворачивали обратно. Кое-кто пытался нерешительно преодолеть преграду, но быстро сдавался. Разочарование правителя росло. Многие уже открыто проклинали его и свою судьбу, сетовали на неудобства, но реально никто ничего не сделал. Прошло несколько дней. На дороге появился одинокий крестьянин. Он шёл в город по делам и поэтому не повернул обратно. Крестьянин попробовал столкнуть камень, не вышло. Тогда он отправился в ближайшую рощу и попытался найти что-нибудь, чтобы использовать как рычаг. Ему попался большой сук. Крестьянин подсунул его под камень и освободил дорогу. Под камнем обнаружился кошелёк с золотом и записка. Препятствие на пути становится путём. Никогда не забывайте, что в каждой преграде есть возможность улучшить ситуацию. А что мешает вам? Физические качества: рост, цвет кожи, инвалидность, бедность. Психологические качества: страх, неуверенность, неопытность, предубеждения. Может, люди не воспринимают вас всерьёз, или вы считаете, что слишком стары. А может, вам не хватает моральной поддержки или ресурсов, или вас ограничивают правила и предписания? или собственные обязательства, или ложные цели и неуверенность в себе, что бы ни было, вы здесь. Все мы здесь. И препятствия существуют, этого никто не отрицает. Но пробегитесь по списку людей, которые жили до вас. Спортсмены слишком маленького роста, лётчики с посредственным зрением, Провиции, опередившие своё время, недоучки и косноязычные бастарды, иммигранты, нувариши, фанатики, верующие и мечтатели, пришедшие из неоткуда или ещё хуже, из мест, где опасность ежедневно грозила самому их существованию. Что с ними случилось? Да, слишком многие сдавались, но не все. Некоторые решили, что должны стать лучше. Они занимались усерднее прочих, искали слабые места и короткие пути, искали союзников, иногда получали пинки, преграды, которые приходилось преодолевать, для них было всё вокруг. И что? Возможности скрывались в этих преградах, и люди ухватились за них, сделали что-то особенное. Мы тоже можем этому научиться. Какие бы проблемы ни выросли перед нами, поиск работы Борьба с дискриминацией, нехватка денег, плохие отношения, перепалка с агрессивным оппонентом, творческий застой или просто невозможность достучаться до какого-то сотрудника или студента, нам нужно точно знать, выход существует. Мы можем превратить неприятность в выгоду, взяв в качестве примера людей, которые жили до нас. Все великие победы В политике, бизнесе, искусстве и даже в соблазнении подразумевали наличие неприятных проблем. Их можно преодолеть, объединив творческий подход, сосредоточенность и отвагу. Когда у вас есть цель, препятствия учат, как до неё добраться, они прокладывают и указывают путь. Всё, что ранит, наставляет, писал Бенджамин Франклин. Сегодня большая часть наших препятствий внутри, а не снаружи. Мы живем в один из самых благоприятных периодов в истории после Второй мировой войны. Меньше армий, меньше смертельных болезней, больше гарантии безопасности. Но мир по-прежнему редко делает именно то, что нам хочется. Мы не противостоим внешним врагам, а сражаемся с внутренним напряжением. У нас масса профессиональных разочарований и несбывшихся ожиданий. Мы узнали, что такое беспомощность, и никуда не пропали вечные человеческие эмоции: горе, боль, потери. У нас много проблем: технологические сбои, нездоровая еда, традиции, предписывающие, как жить, мы изнежены, опасаемся конфликтов и считаем, что нам кто-то что-то должен. Хорошие времена сильно расслабляют. Многие согласятся со мной, что изобилие само по себе является препятствием. Нашему поколению больше, чем любому другому, необходимо знать, как преодолеть обстоятельства и не погибнуть среди хаоса. Подход, предлагающий перевернуть проблему, подобен холсту для создания прекрасных картин. Он работает и для предпринимателя, и для художника, для воина, тренера, писателя, мудреца и трудолюбивой мамы на сетке. Путь сквозь препятствия Довольно, что есть сейчас постигательное признание, есть общественные деяния, есть в душевном складе благорасположение ко всему, что происходит в соответствии с причинностью. Марк Аврелий. Преодоление препятствий состоит из трёх важных этапов. Вначале мы смотрим на конкретную проблему. Это наши отношения или подход? Далее приходит энергия и изобретательность, с помощью которых мы активно разрушаем проблему и превращаем её в возможности. Наконец, возникает и нарастает внутренняя воля, которая позволяет нам справляться с поражениями и трудностями. Это три взаимозависимые и взаимосвязанные дисциплины: восприятие, действие, воля. Это простой процесс, хотя опять же ни в коем случае не лёгкий. Мы проследим, как он отражён в истории, бизнесе и литературе. Рассматривая конкретные примеры, мы научимся генерировать в себе необходимые отношения и улавливать проснувшуюся изобретательность, а затем поймём, как создавать новые возможности, когда дверь закрыта. На примере реальных историй мы рассмотрим, как преодолевать обычные препятствия, независимо от ситуации и вида преград, как применять общий подход к нашей жизни. Поскольку препятствия нужно не только ожидать, но и приветствовать. Приветствовать? Да, поскольку эти препятствия на самом деле предоставляют возможность проверить себя, опробовать новое и прийти к триумфу. Препятствие это путь